Я, конечно, не мог пройти мимо фамилии Чубайс. Мы же обожаем эту фамилию. Конечно, от слова Чуб, а Чуб от слова Чу. Чуб означало интуицию, чутье, чувство. Чубы носили з а п о р о ж с к и е казаки. Почему они думали, что это антенна космическая, что это связь с Богом? Бог вытащит зачуб в р а й их когда-нибудь во время битвы. Но ч у б а й с изапорожский казак – это как-то, ну это, ну это Бен Ладен в Лебединым озере с той же вероятностью примерно. Я прочитал фамилию ч у б а й с наоборот. Замечательно, с я б л о ч Ну, вы меня простите, но это верно. С Собрал реформами бабки и подтвердил свою фамилию. Плохих фамилий нет. Есть только указания на то, чем заниматься в жизни. Например, э -э Хрущев. Но ну это потрясающе. В энциклопедии читаю Хрущ. Майский жук, поедающий на земле все, кроме кукурузы, нормально? Я хочу, чтобы наши люди услышали язык, которого они сейчас недостойны, потому что они потеряли слух. Экстрасенсы нас разводят, говорят, дайте бабок, мы откроем вам третий глаз. Мне пришли письма из Америки, два письма, одно из них. Из одной американской группы, где проводился научный эксперимент, американцы молодцы, они обожают эксперименты, у них много денег, они сами не понимают, что они делают. Но, но их может заинтересовать, например, влияние солнечных бурь на сексуальную жизнь к у р о п а т о к И они такие зу, ч а т это д е л о Или сколько среди воробьев Бостона гомосексуализма процент. И всех геев воробьев выудят. И вот они провели интересный эксперимент, посчитали. Вопрос был, ну, условие поставленной задачки был о т а к о о почему американцы выиграли все сражения с японцами во время Второй мировой войны, кроме Перл-Харбора, оказалось, когда они посчитали в среднем, на то, чтобы отдать приказ японскому военному, требуется затратить в среднем 11 из 70 буквенных символов американцам, на то, чтобы о т д а т ь средний приказ, всего 5 3 буквенных символа. Короче, приказы проходили быстрее. для интереса посчитали русских. Нет, нет, нет, нет, нет, не, не, не. То есть да, но не сразу. И э, оказалось сначала 8,2 бугенсимвола. Они так удивились, мол, что-то непонятное. А в этой группе, в американской, были наши ученые. И наши говорят: вы н е п р а в и л ь н ы й эксперимент поставили. Вы завели в условия русский литературный язык. Ты спрашиваешь: а какой надо? а о вот, ну это не лепость, чтобы русский на литературном языке, а... мол, будьте настолько любезны, если вам не трудно, не соизволили бы вы полнуть вот по той посудине. Американцы говорят, сами поставьте эксперимент. н а ш и поставили эксперимент, гениально. Три и одна десятых буквенных с и м в о л а Откуда взялась одна десятая, я не знаю. Но после того, как я и об этом рассказал по телевизию в интервью, мне еще одно письмо пришло. Я горжусь этим письмом отцырушника. Он уже пожилой человек. Он родился в свое время в Советском Союзе, поэтому очень хорошо знал русский язык. Его взяли в ц р у работать дешифровальщиком перехваченных радиограмм русских моряков в морях. Я не знаю, как он не сошел с ума в конце своей жизни. Это такая работа. Он не пишет. Должен признать, вы правы, русских нельзя победить из-за их языка. Дальше самое интересное говорилось между равными п о з в а н и ю И далее он мне привел некоторые примеры, что они пытались расшифровать. Я не могу вам прочитать все, клянусь, но это невозможно со сцены зачитывать. Я смягчу пару примеров, приведу так для для для удовольствия. Ой, не могу, б е д н ы е а м е р и к а н ц ы как п р е д с т а в л я что они это расшифровывают? Разговор двух наших военных моряков. Где бревно? Хрен его знает, говорят, нас п у т н и к и макак у ч е ш е т Представляете, это расшифровывать вот это? Американцы профессионалы. Должны, надо, значит, надо. Расшифровали. Мой просто поклон американцам. Готовы? Готовы? Где капитан Деревянко? Не знаю, но говорят, что работает по закрытому каналу связи и отслеживает американские испытания прототипа торпеды МК 4 8 к